Пока Андрея не было, Альба подошла к бару с зеркальной задней стенкой стала внимательно изучать свое отражение, одновременно пытаясь представить, как может выглядеть пресловутая Ирина. Она увидела, что дверь за ее спиной открывается, и сделала вид, что рассматривает не себя, а стоящие в открытой пирамиде рядом с баром винтовки, поблескивающие воронением стволов и лаком прикладов, Любовно и тщательно отделанное орудие убийства. И снова, с удовлетворением и тайной радостью, отметила она тот неравнодушный взгляд, которым Новиков скользнул по ее фигуре. По молодости лет и недостатку опыта она еще не знала, что подобные взгляды мужчин не всегда выражают то, о чем думала она. Очевидно, Андрей выходил во двор и пробыл там достаточно долго, потому что голову его густо запорошил снег. «Так вот», — заговорил он, словно и не прерывал своего рассказа, садясь напротив Альбы и вытирая платком влажное от тающего снега лицо, «ты спрашиваешь, почему мы не обратились к широкой общественности и к компетентным органам?» «Резонный вопрос. Причин, можно сказать, три». Объективных и субъективных. первая психологическая Мы, честно сказать, до последнего как бы и не верили в реальность всего происходящего. Вроде как человек не верит в собственную смерть. Знает, что обязательно будет, но не верит. Вот и тут так. Не хватало внутренней убежденности. Где-то в подсознании все время казалось, что это не всерьез. А для того, чтобы в наших условиях идти в официальные организации, убеждать, доказывать такую вещь, как вторжение пришельцев на землю, нужна убежденность на грани маниакальности, чтобы не задумываться о последствиях для себя лично. А какие для вас могли быть последствия, не поняла Альба. Новиков иронически хмыкнул. «Самые разнообразные. Учти, что в наше время...» Сложилась довольно парадоксальная ситуация. С одной стороны, идею о существовании братьев по разуму никто не отрицал. Все признавали, велись даже работы по поиску внеземных цивилизаций, собирались соответствующие конгрессы, специальные радиотелескопы строили. А с другой, эта идея обросла таким количеством спекуляций и домыслов, На ней специализировалось столько сумасшедших и шарлатанов, не говоря уже о тысячах романов, рассказов, фильмов на тему контакта, что взять и вслух заявить, что названный контакт наконец состоялся, вообрази, я прихожу в Академию наук, не говоря уже о каких-то других серьезных организациях, причем прихожу к самому мелкому чиновнику или референту и заявляю «Здравствуйте». «Моя любовница — агент инопланетян». Новиков снова замолчал, будто проигрывая в уме эту сцену в подробностях, и даже фыркнул, не сдержав эмоций. «Не знаю, как у вас, а я в Москве конца XX века не могу представить себе должностное лицо, которое смогло бы и захотело отнестись к такому заявлению серьезно и конструктивно». Может и есть такие люди, но там, куда пришлось бы идти, я их не представляю. Но даже если бы и нашлись, что дальше? При нашей бюрократической манере до каких-либо практических решений прошли бы месяцы. И приятными они бы не были. А скорее всего, меня или послали бы куда подальше, или, любезно опасливо улыбаясь, вызвали скорую помощь. В том и проблема, что те, кто мог бы поверить безоговорочно, не могут ничего решать, а поставленные решать в глубине души не очень верят даже в то, что земля круглая».